Судья со вздохом пустился в длинный путь, направляясь в свои покои на третьем ярусе восточного крыла. Он ощущал невероятную слабость, когда наконец добрался до места. Дверь ему открыла одна из служанок. Остальные девушки готовили ужин, сидя у бронзовой жаровни в углу комнаты. В спальне судья Ди обнаружил своих жен, игравших в домино за чайным столиком. Когда они встали, чтобы приветствовать его, первая жена радостно сказала, «Вы пришли как раз вовремя, чтобы поиграть с нами перед ужином». Судья, очень любивший эту игру, с завистью взглянул на разбросанные по столику костяшки. «К моему огромному сожалению, я не смогу с вами поужинать. Мне придется принять участие в торжественном ужине, который настоятель дает в нижнем зале. Кроме того, здесь обитает бывший императорский наставник. Я не мог отказаться от приглашения. «О, владыка!» — воскликнула первая жена. «Значит, мне придется нанести его супруге визит вежливости». «Нет, поскольку наставник – вдовец, но я должен навестить его перед ужином». «Достань, пожалуйста, мое парадное облачение». И он с шумом высморкался. «Хорошо, что мне не нужно переодеваться». С облегчением проворковала жена. «Ну, какая жалость, что вам все время приходится ходить зад-вперед. Вы определенно сильно простудились. Смотрите, у вас даже глаза слезятся». Пока она открывала сундук и доставала зеленый парчевый халат судьи, третья жена сказала, «Я приготовлю для вас припарку из апельсиновых корок. Если вы обернете ею голову, завтра вы почувствуете себя гораздо лучше». «Как я могу показаться на ужине с повязкой на голове?» — возмущенно воскликнул судья. «Я буду выглядеть как дурак». «Натяните поглубже шапку», — сказала первая жена, помогая ему переодеться. «И никто ничего не заметит». Судья попытался что-то возразить, но третья жена уже достала из короба со снадобьями горсть сухих апельсиновых корок и опустила их в котелок с горячей водой. Когда они достаточно набухли, вторая жена завернула их в льняную повязку, и все три женщины ловко обвязали припаркой голову судьи. Первая жена плотнее надвинула на лоб супругу бархатную шапочку и удовлетворенно подвела итог. Ну вот, и совсем ничего не видно. Судья Ди поблагодарил своих жен и пообещал вернуться сразу же, как только закончится ужин. Уже стоя в дверях, он добавил — Сегодня здесь шатаются самые разные люди, так что лучше заприте дверь, что ведет в коридор, и приставьте к ней что-нибудь тяжелое. Да никого не впускайте, пока служанки не убедятся, кто к вам стучится. Он вышел в переднюю, где его уже ожидал Тао Гань. Судья приказал служанкам перейти в спальню и подать чай его женам. Усевшись рядом с Таоганем за столик, стоявший в углу, он тихо спросил. "Момоде приходил к Уаню?» «Я с ним разминулся». «Нет, господин», — ответил Таогань, — «должно быть, где-то бродит. Зато вскоре после вашего ухода появилась Оуян». «Без грима она вовсе не похожа на молодую госпожу Пао, хотя у нее такое же правильное овальное лицо. Мне кажется, в коридоре мы встретили Пао, потому что, помните, она говорила мягким, приятным голосом, а у Ян голос более грубый и низкий». И хотя я не претендую на звание знатока женщин, встреченная нами девушка, на мой взгляд, была с округлыми формами, в то время как Оуян, скорее костлява. У них у обеих что-то с левой рукой, заметил судья. Так о чем говорила оуян. Кажется, она не любительница болтать. Она слегка оживилась только тогда, когда я вынудил ее присоединиться к разговору с Тин насчет акробатических танцев. Когда я вскользь упомянул, что Цзун Ли встретился с Оуян в нижнем зале, она лишь с грустью заметила, что он очень надоедливый. Затем я сказал, что вам не понравилось, как она внезапно исчезла, не закончив беседы с вами. Она метнула на меня взгляд и пробормотала, что ее медведь требует много внимания. «Тот-то водит нас за нос!» — возмущенно воскликнул судья Ди, дернув себя за бороду, затем спросил. «Что они говорили о Мо-Моде?» «Кажется, это человек с довольно странными привычками. Он то присоединяется к трупе месяца на полтора, то вдруг снова исчезает. Он всегда играет роли негодяев и Куань считает, что в конце концов подобная амплуа делает человека довольно вспыльчивым. Я нахожу, что Мо влюблен в Тин, но она не хочет быть с ним. Поэтому Мо бешено ревнует Коуян. Он подозревает, что девушек связывают более нежные чувства, чем просто дружба, на что и намекал в своих стихах «Дзун-ли». Конь согласен, что Мо слишком далеко зашел в своих выпадах против Оуян в этом танце с мечом, но добавил, что с этим ее жутким медведем ей некого бояться. Зверь ходит за своей хозяйкой по пятам и повинуется ей, как болонка, но никто еще не осмелился близко к нему подойти. У него злобный нрав. Какая-то загадка, с досадой проворчал судья. Допустим, Оу Ян или молодая Пау убегали от Момоде, когда мы встретили кого-то из них двоих в коридоре, и что он опасный маньяк. Это соответствовало бы той загадочной сцене, которую я видел в окно. Тот мужчина вполне мог быть Момоде. «Но кто была та девушка, на которую он нападал? Нужно выяснить, есть ли здесь еще женщины, кроме тех, кого мы видели». «Без вашего приказания я не осмелился расспрашивать о женщинах-калеках», — сказал Тао Гань. «Но не думаю, что у монастырей есть другие женщины, помимо жены Куаня и этих двух актрис, и, разумеется, госпожи Пао и ее дочери». «Не забывай, что до сих пор мы видели лишь малую часть этого монастыря», — сказал судья. «Кто знает, что происходит в тех его помещениях, что скрыты от посторонних, и у нас даже нет плана здания. Ну ладно, пойду навещу учителя Сунь Мина, а ты возвращайся к актерам. Как только этот неуловимый Момоде появится, вцепись в него, как репей, и тащи его на ужин». Там мы с тобой и увидимся. В коридоре судью ожидал послушник. Нам нужно выходить наружу, чтобы попасть в западное крыло, спросил судья Ди. В закрытые ставни продолжал барабанить дождь, и судье не хотелось промочить свое церемониальное платье. О нет, господин, ответил послушник. Мы доберемся до западного крыла переходами вокруг храмового зала. Опять эти бесконечные лестницы устало пробормотал судья. Они проделали уже знакомый путь до лестничной площадки над днефом храма. Послушник углубился в проход в противоположный коридору, ведущему в хранилище. Он был длинный и прямой, и освещался лишь одним тусклым фонарем. Следуя за своим проводником, судья Дид вдруг испытал неприятное ощущение, словно сзади за ним кто-то наблюдает. Замедлив шаги, он внезапно оглянулся и заметил, как у входа в коридор промелькнула какая-то темная фигура, похожая на человека в сером балахоне. Судья спросил у послушника. Монахи тоже часто пользуются этим проходом? Нет, господин, мы выбрали этот путь только для того, чтобы избавить вас от необходимости выходить под дождь. Все, кому нужно попасть в западное крыло, поднимаются туда по винтовой лестнице, недалеко от ворот, что перед трапезной. Когда они оказались в небольшом квадратном помещении в западном крыле здания, судья остановился, чтобы сориентироваться. «Куда она ведет?» — спросил он, указывая на узкую дверь справа. «Галерея ужасов, господин, в левое крыло центрального двора, за храмом. Но нам, послушникам, запрещено туда входить».